Пьесы. Владимир Маяковский. Трагедия. Пролог, два действия, эпилог. Действует Владимир Маяковский, поэт 20-25 лет, его знакомая сожение 2-3 не разговаривает. Старик с черными сухими кошками. Несколько тысяч лет. «Человек без глаза и ноги», «Человек без уха», «Человек без головы», «Человек с растянутым лицом», «Человек с двумя поцелуями», «Обыкновенный молодой человек», «Женщина со слезинкой», «Женщина со слезой», «Женщина со слезищей», «Газетчики, мальчики, девочки и другие».